к Шипкинскому перевалу, за которым лежат беззащитные равнины, простирающиеся до самого Константинополя. Военный визир Редив Паша и главнокомандующий Абдул-Керим Паша сняты со своих постов и отданы под суд. Теперь Турцию может спасти только чудо. У крыльца остановились. Ну, надо было как-то объясниться.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 — Вы-то ведь меня отлично видели и наверняка предполагали, чем все закончится. — Что, очень нужна секретаж? В глазах Эраста Петровича вновь промелькнула искорка, которую у нормального человека можно было бы счесть признаком веселости. — Вы сообразительны, но несправедливы. Я действительно поступил так не без задней мысли, но исключительно в ваших интересах. Лаврентий Аркадьевич непременно спровадил бы вас из действующей армии, а господин Казанзаки еще и жандарма бы приставил. Теперь же вы остаетесь здесь на совершенно законных основаниях». На это Варе возразить было нечего, но благодарить жалкого шпиона не хотелось. я вижу вы в самом деле ловки в своей малопочтенной профессии язвительно сказала она главного людоеда и того перехитрили людоед это лаврентий аркадьевич удивился фандорин по моему не похож и потом что же непочтенного в том чтобы охранять государственные интересы ну что с таким разговаривать Варя демонстративно отвернулась, окинула взглядом лагерь, белостенные домики, ровные ряды палаток, навехонькие телеграфные столбы. По улице бежал солдат, очень знакомо размахивая длинными нескладными руками. «Варя! Варенька!» — издали закричал солдат, сдернул с головы кепи с длинным козырьком и замахал. «Все-таки приехала...» Петя.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 просто сказала Варя, хотя собиралась согласиться не сразу, а лишь после долгого и серьезного разговора, выдвинув некоторые принципиальные условия. Петя несолидно взвизгнул и снова полез обниматься, но Варя уже опомнилась. «Однако нам нужно подробно все обсудить». «Во-первых, обсудим, а? обязательно обсудим, только не сейчас, вечером. Встретимся у журналистов в палатке, ладно?» «У них там вроде клуба. Ну, ты ведь знаешь француза?» «Ну да. Девре. Он славный. Он мне и сказал, что ты приехала. Я сейчас ужасно занят, отлучился на минуту. Хватится не сносить головы. Вечером, вечером!» И побежал обратно, пыля тяжелыми сапогами и ежесекундно оглядываясь. Но вечером свидеться не довелось. Вестовой принес из штаба записку,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 флакон кёльнской воды, а были-то чудесные парижские духи, чулки, белье, гребешок, заколки, душистое мыло, пудру, мазь от солнца, кольт-крем, смягчающее молочко от ветра, ромашковую эссенцию для мытья волос и прочие нужные вещи. У платья, конечно, были ужасные, за исключением разве что одного, голубого с белым кружевным воротничком. Варя убрала вышедшие из моды манжеты, и получилось довольно мило. Но с утра ей стало скучно. Сестры ушли в лазарет, из-под привезли двоих раненых. Варя попила кофе в одиночестве, сходила отправить родителям телеграмму, ну, во-первых, чтобы не сходили с ума, а во-вторых, чтобы выслали денег исключительно взаймы. Пусть не надеются, что она вернулась в клетку. Погуляла по лагерю, поглазела на диковинный поезд без рельсов. С того берега прибыл обоз на механической тяге. Пыхающие паром железные локомобили с огромными колесами волокли за собой тяжелые пушки и фуры с боеприпасами. Зрелище было впечатляющее. Настоящий триумф прогресса. Потом от нечего делать зашла проведать Фондорин, которому выделили отдельную палатку в штабном секторе, и Раст Петрович тоже бездельничал, валялся в походной койке с турецкой книжкой, выписывал оттуда какие-то слова. — Охраняете государственные интересы, господин полицейский? — спросила Варя, решив, что уместнее всего будет разговаривать с агентом в тоне насмешливо-небрежном.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 Но если живешь в государстве, надобно либо его беречь, либо уж уезжать, иначе получается паразитизм и лакейские пересуды. Есть и третья возможность, парировала Варя, уязвленная лакейскими пересудами. Несправедливое государство можно разрушить и построить взамен нечто другое.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 это полковник лукан личный представитель нашего драгоценного союзника его высочества князя румынского карла усмехнулся соболев предупреждаю варвара андреевна полковник для дамских сердец смертоносней анчара по его тону стало ясно что привичать румына не следует и варя чопорно ответила нарочно опершись на Петин локоть очень рада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 на заведомом признании неравенства. Не приходит же в голову детям претендовать на равенство с родителями. Ребенок безоговорочно признает превосходство родителя, свою зависимость от него, чувствует к нему благоговение и потому послушен для своего же блага. «Позволю себе воспользоваться вашей же метафорой», — улыбнулся француз, затянувшись из турецкого чубука. Все это справедливо лишь для маленьких детей. Когда же ребенок подрастает, он неминуемо ставит под сомнение авторитет родителя, хотя тот все равно еще неизмеримо мудрее и могущественнее. И это естественно, здорово, без этого человек навсегда останется малюткой».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 Да только все дело в том, что никакого бога нет, а есть материя и еще элементарные принципы порядочности. Вам же советую из вашей концепции сделать фильетон для «Ревю паризьен. Отличная тема. — Ну, чтобы написать хороший фильетон, тема не нужна, — заявил француз. — Надо просто уметь хорошо писать. — Ну, что тут вы загнули, — возмутился Маклафлин.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 В результате на ирландца поставили тысячу, а желающих поставить на француза не отыскалось. Варе стало жаль бедного Девре, но денег ни у нее, ни у Пети не было. Подойдя к Фандорину, все листавшему страницы с турецкими каракулями, она сердито прошептала, «Ну что же вы, ну поставьте на него, ну что вам стоит? Наверняка ведь получили от своего сатрапа какие-нибудь серебрянники». я вам потом отдам!» Ираст Петрович поморщился и скучным голосом сказал «Сто рублей на мсье Девре» и снова углубился в чтение. И «Итого десять к одному!» — резюмировал Лукан. «Господа, выигрыш небольшой, но верный!» В этот миг в шатер стремительно вошел Варин знакомый,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 Ведь Кридерер получил приказ занять плевну Никополь в совершенно п -п противоположном направлении. Было в его голосе что-то такое, чего капитан насторожился и на журналистов обращать внимание перестал. — Вовсе нет, милостивый государь, я лично принял телеграмму из штаба Верховного, присутствовал при расшифровке и сам отнес ее господину барону. Отлично помню текст. Начальнику западного отряда, генерал-лейтенанту барону Криденеру, приказываю занять Никополь и укрепиться там силами не менее дивизии. Николай. Фандорин побледнел. Никополь. Еще тише спросил он. А что, плевно? Капитан пожал плечами. Понятия не имею.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 — Вольно определяющийся Яблоков, вы арестованы? — Взять его, — приказал он, обернувшись к конвойным. В клуб проворно вошли двое в синих мундирах и подхватили парализованного ужасом Петю под локти. «Да — Ты вы сумасшедший! — крикнула Варя. — Немедленно оставьте его в покое! Казанзаки не удостоил ее ответом. Он щелкнул пальцами, и арестованного быстро выволокли наружу, а подполковник задержался, поглядывая вокруг с неопределенной улыбкой. — И Петрович, что же это? — звенящим голосом воззвала Варя к Фандорину: Так скажите же ему! Основание хмуро спросил Фандорин, глядя жандарму в воротник. В шифровке, составленной Яблоковым, заменено одно слово. Вместо плевны Никополь. Только и всего. А между тем три часа назад авангард Осман Паши занял пустую плевну и навис над нашим флангом. Так-то, господин наблюдатель. Ну вот и ваше чудо, Маклафлин, Катогая. «Может, спасти Тукцию, донесся до Вари голос Девре, говорившего по-русски довольно чисто, но с очаровательным грассированием. — Не чудо, мсье корреспондент, а самая обычная измена! — усмехнулся подполковник, но смотрел при этом на Фандорина. Просто не представляю, господин волонтер!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 Приобрели и свободу соблюли. Тонко сработано. Поздравля! Он не договорил, потому что Ираст Петрович очень ловко, как кот лапой, смазал ему ладонью по пухлым губам. Варяхнуло, а кто-то из офицеров схватил Фандорина за руку, но тут же отпустил, потому что никаких признаков буйства ударивший не проявлял. Стреляться, буднично произнес Эраст Петрович, и теперь уже глядел подполковнику прямо в глаза. Сразу, прямо сейчас, пока командование не вмешалось. Казанзаке был багров, черные, как сливы, глаза налились кровью. После паузы, сглотнув, сказал Приказом его Императорского Величества, дуэли. На период войны строжайше запрещены. И вы, Фандорин отлично это знаете. подполковник вышел, за ним порывисто качнулся полотняный полог Варя спросила, — Раз, Петрович, а что же делать?